Предчувствие. Они лежали в обнимку, наполовину задрапированной простыней, освещенной голубоватым светом ночника. Казалось, их обнаженные фигуры появлялись из этой драпировки, как из мраморной глыбы появляются роденовские любовники. Комната, нагретая за день, еще отдавала свое тепло, но ночная прохлада давала парусом тюльзы навески и шевелила колокольчики на балконе. Женщина, закрыв глаза, высунула разгоряченный поцелуями язычок и словно кистью провела влажный мазок от ямки на подбородке мужчины к уголку его губ. Мужчина отвечал ей более сдержанно. Он лениво поглаживал спину женщины и время от времени слегка надавливал пальцами на ее позвонки, создавая беззвучную мелодию, чьи так-то заполнялись отдаленной перекличкой автомобильных клаксонов. Неожиданно он тихо рассмеялся. «Ты о чем?» — спросила она чуть хриплым голосом. Вспомнила Лева из Варшавского зоопарка. Когда он это сказал, чуть из машины не выпал. Так себе представил рычащий Лева, вроде из заставки в голливудскому кино. А титры его сделал такие. «Дипломированный целитель и ясновидец. Без страховки не входить». А все-таки он говорил интересные вещи, согласись. Солнце мое, ты легко попала под его грубые обаяние. Это автомобильная экспертиза, чистая лотерея. Он просто угадал или догадался, что одно и то же. Конечно, каким-то способностями он обладает, несомненно. У него есть интуиция, самое главное, он ею хорошо манипулирует. У тебя интуиция не хуже, но ты ей не доверяешь. Понимаешь, ключик, я на этот счет кое-что читал. Такого рода люди умеют гипнотизировать собеседника так, что тот полностью теряет способность соображать, превращается в подоптного кролика. Те ли евангелисты, ребята из той же породы? Ты хочешь сказать, что его пациенты, а их сотни, жертвы его манипуляций? Я знаю людей, которым он действительно помог. Ты не можешь всего отрицать. Мне кажется, у него есть силы и определенный магнетизм, разве нет? Поверь мне, все эти дипломированные шаманы, разные там Кашпировский, выплывают на гребне успеха, а потом так же безнадежно тонут. Он ведь зачем-то приехал в Америку, видимо, в России его разоблачили? Совсем не поэтому. У человека семья. Ему надо немного заработать. В России тоже конкуренция, даже в этой профессии. Ирена мне говорила, что он здесь по рабочей визе и к Новому году уедет. «Из какого он города?» «Ротман-корцы из Риги, но сейчас живет в Москве». «Рижанин, парижанин», — пропромотал Юлиан. Его уже клонило в сон. «У меня осталось очень странное чувство после сегодняшнего знакомства. Как будто мы с тобой ехали по привычной трассе и вдруг свернули на незнакомую дорогу. Точно как неделю назад, там, в Неваде. И мне немножко страшно, и в то же время очень интересно». Появилось ожидание чего-то необыкновенного. Ты слышишь меня? Слышу. Что-то случилось, понимаешь, Жулька? Что-то очень важное случилось или должно случиться, да? Но он же спал, уткнув в свое плечо и посапывая, как ребенок. Американец. Если бы все мужчины были по натуре дон-жуанами... то к на прием приходили бы одни женщины. Ты представляешь сцену? В моей приемной выстроилась очередь, как в женский туалет во время антракта. Выдав эту тираду, Ильян сам же рассмеялся, оживляя перед глазами столь необычную картинку. Они медленно выплывали из тесной круговерти театрального фойе на свежий воздух после премьеры Дон Жуана Моцарта. Толпа появлялась на выходе, как будто краска, выдавленная из тюбика. И тут же, словно схваченная кистью, расползалась по холсту театральной площади широкими мазками, подмалевками, пуантами, создавая палитру, которая только что с высоты птичьего полета приобретала осмысленный рисунок. У Юлиана на плече висел большой черный футляр, а в нем лежал полевой цесовский бинокль, когда-то принадлежавший его отцу, военному хирургу. Виола шла рядом и вполголоса мурлыкала мелодию из спектакля. — Может, посидим в баре? Здесь за углом есть итальянский ресторан, — предложил Юлиан. — Давай. Виола встряхнула головой и улыбнулась. — Знаешь, когда я слушаю хорошую музыку, да еще в таких количествах, мне просто необходимо время, чтобы переварить ее в себе. Тебе легче. Ты научился не увлекать себя в чужие страсти. Смотришь на людей через бинокль и анализируешь их поступки. И вот даже после такой волшебной музыки хладнокровно определил, сколько бы женщин выстрелило в очередь у тебя в приемной. Я так не умею. Да, ключик, ты у меня существо эмоциональное. Боюсь, что в подобной жизненной драме предосталась бы роль Донны Анны. Под музыку Моцарта я, пожалуй, согласился. Они зашли в полутемный бар, Сильно обтянутые красным винилом высокие барные стулья, Виолетта поставила свою сумочку на стойку и достала пудреницу. К ним подошел бармен. — Что ты будешь пить? — спросил Вильян. Коньяк. — Два коньяка, — приглаживая ладонью волосы на затылке, — попросил Вильян. Какой именно вы желаете? — Хороший. — Роме Мартин, пожалуйста. — Милый, — почти пропел Виола, — ты чертовский щедрый. — Заказываешь один из самых дорогих, мой дон Жуан. Мне доктор Зиглер сегодня послал двух новых клиентов, так считай. Один из них оплатил свой первый визит парой бокалов коньяка. — Но ты немножечко все-таки понервничал? — Разве я абсолютно спокоен? — Я давно приметила у тебя такую интересную привычку. Когда ты приглаживаешь волосы на затылке, это значит, ты немножко нервничаешь. Таким образом... как бы сам себя успокаиваешь. Я права?» Юлиан рассмеялся и поднял бокал. «За тебя! Ты уходишь от ответа. Я любил, когда папа меня гладил по голове», — признался Юлиан. «Для меня это была высшая форма похвалы. Недоброе слово а его рука, которую я чувствовал на затылке». Выражение «отеческое тепло» могло произойти именно от этого жеста. Он замолчал, поглаживая большим пальцем выпуклые стекло бокала. Рядом с ними кто-то осторожно кашлянул. Юлиан повернулся и увидел на соседнем стуле долговязого американца в очках с толстыми бифокальными стеклами. Я прошу прощения, сказал американец. На каком языке вы разговариваете? На русском, ответил Юлиан. Я так и думал. Мне очень нравится русский. Юлиан слегка наклонился в сторону Виолы, с произнес «Разыгрывает защита Немцовича». Затем он посмотрел на американца и спросил «А что вам нравится в русских?» «То, что отсутствует в американцах. Я бы назвал...» — он помялся, подбирая слово. «Загадочность», — подсказал Юлиан. «Нет, все немножко сложнее. В русских загадочность сейчас совершенно неожиданно переходит в предсказуемость». Создается впечатление, что загадочность они носят как маску, под которой прячется их предсказуемость, и они даже не пытаются ее контролировать. Такая предсказуемость свойственна людям, которые из закрытого общества неожиданно попадают в капиталистический бедлам, отпускают тормоза и совершают поступки, часто идущие в разрез их внутренним компасом. Защита Немцовича отменяется. не сводя глаз с американц, произнес Юлиан по-русски. «Извините, что вы сказали?» — спросил тот, напряженно улыбаясь, его глаза за толстыми стеклами казались немного кукольными. «Был такой шахматист, Немцович. Из многих шахматных начал есть одно очень популярное, и оно носит его имя. Ваши слова о русских вначале строились по предсказуемой схеме, как защита Немцовича, и вдруг вы отошли в сторону, хотя...» Должен вас разочаровать. Ваши представления лет на десять устарели. Нынешние новые русские совсем другой породы. Как вас зовут? О, простите, я должен был представиться вначале. Алекс Хофт. Очень приятно. Я Джулиан Давиденко, это моя подруга. Меня зовут Виолетта. Какое музыкальное имя. Довольно редкое в Америке. Я на вас обратил внимание еще в антракте. Вы чудесная пара. Ах, так вы за нами давно вели наблюдение, усмехнулся Юлиан. — Знаете, вас нельзя было не заметить. Вы просто очаровательны, это уж добавил, обращаясь к Виоле. Конечно, ее нельзя не заметить, согласился Юлиан. — Рядом с ней нормальный мужчина, кажется, с пигмеем. Не преувеличивай, милый, сказала Виола, холодно улыбнувшись, и сильно ткнула его в бок острым кулачком. Вы очень похожи на Анну не тряпко. Я был совершенно потрясен ее голосом и драматическим исполнением в Ромео и Джульетте. Вы видели эту оперу?» — сияя стеклами очков, тараторил американец. — Конечно. У Анны восхитительная сопрано. Она испела в паре с этим испанским тенором Роландо Вильезоном. Он, кстати, ниже ее ростом. Последние слова она произнесла, не совсем уверенно. Еще раз ткнула Юлиана в бок, на этот раз не так сильно. А любовная сцена, где она была почти совсем обнажена и в то же время целомудрена, как ангел, сцена, которую просто невозможно забыть...» Мистер хофт закатил глаза и еще больше стал похож на куклу. «Почему ты меня не повела на этот целомудренный стриптиз?» — спросил Юлиан. «Ты в тот вечер пошел с друзьями играть в покер. Сказал, что тебе надо расслабиться. А с Монтеки и Капулетти это вряд ли получится. Жаль». — Расскажите, мистер Хофт, как вам сегодняшний Дон Жуан? — Если говорить о постановке, она очень современно, правда, слишком. А вот характер самого Дон Жуана не меняется, как бы новомодные режиссеры не старались. Это человек на все времена. Он и сегодняшний, и вчерашний, и завтрашний, и вполне подпадает под тип, определенный Шопенгауэром. Дон Жуан — это воплощенное зло, им правит инстинкт, и хотя это литературный образ. и с точки зрения обывателя маргинал с гиперболизированными чертами, он, пожалуй, интернациональный типаж, потаскунный мужской шовинист, который даже отталкивает своим цинизмом. К сожалению, подобные типы существуют везде. Человечество, несмотря на отдельные благородные порывы, в целом эгоистично, неразборчиво в связях. Информационный голод оно утоляет низкопробной продукции и зрелища, потому неизбежно деградирует. В Америке это началось давно. В нынешней России, вероятно, это пока проба пера, то есть медленное, но неуклонное исползание в прозападную трясину. Сначала анархия при выходе из просоветского мышления, потом ранний империализм, необузанный консюмеизм пока, подражательный, но постепенно захватывающий вас, ну, все большие слои населения. «Кто в профессии, мистер Хофт? спросил Виола. «Я бизнесмен, у меня небольшая бухгалтерская фирма, можете называть меня просто Алекс. Я решила про себя, что вы профессор в колледже. Вы, словно, читаете лекцию студентам. Знаете, вы почти угадали. Я заканчивал философский факультет университета, но неожиданно умер мой отец, и мне пришлось принять семейный бизнес». Вначале мне казалось это временным занятием, но я втянулся и не жалею. А философии занимаюсь в ночные ей часы, когда мучает бессонница. А вы, мистер Дев Джайанко, просто Джулиан. Пока, я говорил, вы два раза поморщились, как от зубной боли, или мне показалось? Юлиан пожал плечами. «Знаете, Алекс, говорили вы красиво, но все-таки в Дон Жуане есть магическое очарование». Он негодяй, но он привлекает. Его секс-драйв неистребим и заразителен. В глубине души солидная половина мужчин хотела бы слыть этхими дон джоанами. И я вам скажу больше того. Вы воспринимаете Америку как необузданное зло, которое затягивает в свою трясину разнокалиберную эмигрантскую массу и использует ее целиком, выжимая все жизненные соки. Эту антиамериканскую арию я слышу довольно часто. Но у меня возникают совсем другие эмоции. Америка сегодня напоминает мне Пентхаус в виртуальном небоскребе, как бы в современной вавилонской башне. Здесь наверху много соблазнов, но и амплитуда колебаний такая же становится страшна. Это что любой из обитателей башни может в следующий миг вылететь в окно или быть раздавленным в толчье, мы осознаем куда острее, чем, скажем, голодающий где-нибудь в Африке или нищие в Бангладеш. Мы этими наркотическими затяжками подхлёстываем себя по многу раз в день, и потом утром ощущаем критическую высоту небоскреба и размах его колебаний. Но именно наш индивидуализм, пусть авантюрный, пусть вызывающий зависть, именно он, как стальные болты, скрепляет блоки Пентхауза. Движется ли наш мир к коллапсу? Возможно. Но процесс не летальный, его еще можно остановить. «Только задача эта -то не для либеральных паникеров. Вегетарианцам он не по силам. Кишка танка. Здесь нужны мужчины с дон-жуановским аппетитом, но умеющие держать себя в этических рамках». «Что совершенно немыслимо для обжор язвила «Ты, Жуль, пытаешься впрячь в одну упряжку коня и трепетную лань. Алекс прав. Дон-жуан — разрушитель, а не созидатель». Посмотри, что она оставляет после себя. Ревность, ненависть, разбитые судьбы, вообще...» Она паузу. «Я считаю, что единственным и естественным хранителем этики, не как норма поведения, а просто как нормальность в этом безумном мире, может быть, только женщина, потому что только женщина способна на самопожертвование ради продолжения рода». И ребенок, которого она вынашивает и растит, мог бы стать тем самым этическим эталоном, которого нам не хватает. Я так думаю. Не знаю. Ее голос неожиданно дрогнул, и глаза заблестели. К мистеру Хоффт подошел официант. — Такси ждет вас, сэр. — Как жаль. Мне, к сожалению, надо ехать. Было очень приятно с вами познакомиться. Он протянул Юлиану визитку. — Если вам... — Понадобится консультация или помощь в заполнении налоговой декларации. Я к вашим услугам. — Первая консультация бесплатна, — добавил он с такой гордостью, как будто дарил выигрышный лотерейный билет. — К сожалению, не могу вам дать свою визитку. Извиняющимся тоном сказал Вильян. я ведь шуринг... И как-то неловко заманивать вас в свои сети, а потом еще потрошить вашу душу, пока вы не проговоритесь, что страдаете каким-то труднопроизносимым комплексом. В последние годы в Америке шринками стали называть как психотерапевтов, так и психиатров. Мистер Хофт несколько секунд переваривал эти слова, пусть еще хихикнул. И сказал, взглянув на Виолетту влажными оленьими глазами, — в следующий раз, когда соберетесь в оперу, дайте мне знать, у меня постоянный абонемент, мы обязательно посидим где-нибудь вместе, поболтаем, вы исключительно милые люди. — Это тоже свойство русского характера, — с трудом подавляя зевоту произнес Юлиан.